Выпеченные в виде оляповатых птичек С крылышками, с острыми носиками И с изюминками глазами Жаворонок — символ выси, неба, тепла А сегодня настоящий царь, витязь И богатырь Москвы — тысячелетний блин Внук даст бога Блин кругл, как настоящее щедрое солнце Блин красен и горячь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 Горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, С икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, С очуевской, с китовой, с сомовой, С селедками всех сортов, с кильками, шпротами, с сардинами, С семушкой и с сишком, с балычком осетровым и с белорыбьим, С тешечкой, и со ситровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снитком из Бела озера. Едят и с простой закладкой, и с затейливо комбинированной. А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев —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 Милый, скалыбелей родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, а он рассказывал всё по порядку: блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил дрост, танцы, знакомство с Зиночкой Белышевой, летучая ссора, наивное примирение.